Буратино. В дверь позвонили. Открываем. За дверью соседка. Глаза безумные. У меня Надя убилась. Как убилась? Мы с женой бросаемся к ней в квартиру. Пока бежим, узнаем, что ее трехлетняя дочка Надя играла в кроватке а потом полезла из нее, подтянулась, перевалилась и выпала. Пока летела до пола, успела пробить носом в пластиковом горшке дырку. На истошный крик прибежала мать и в горячке выдернула нос дочери из горшка. Рваные края пластмассы порвали нос Крови много и она прибежала к нам Я сейчас же начинаю командовать Пластырь есть? Пластырь, кажется Давай быстрее вижу, что она не соображает И говорю жене, живо за пластырем Жена убегает И перекись захвати, кричу ей вдогонку Жена появляется с пластырем и перекисью Я прикладываю почти оторванный кончик носа к его законному месту поливая все это перекисью водорода А сверху пластырь Девочка не ревет, терпит Хватаем ее, одеваемся на ходу и бегом в госпиталь. Госпиталь у нас в городке недалеко. Бежать минут 10. Прибегаем туда, выходит дежурный врач. Что у вас случилось? У нас тут буратина Какой буратино? Она носом пробила свой ночной горшок. Иди ты. И что теперь? Теперь к вам пришли. Врач осмотрел, посмеялся. Промыл, зашил. И скоро мы пошли домой. Надьку на руках опять нес я. Она не ревет, насупилась, молчит. Нос у нее это очень весело, очень смешной, что-то с бантиком. Решаю пошутить и говорю, вот, Натька, кто ж тебя с таким носом теперь замуж возьмет? И тут наш ребенок как зарыдает в голос на всю улицу. И зачем я только про замужество вспомнил?